На берегу Эгейского моря в византийском городе Солуни жил один человек, родом болгарин по имени Лев. Он занимал должность Друнгария. Друнгарий — начальник Друнга войскового подразделения византийской армии. Он имел жену Гречанку и двоих сыновей, старшего Мефодия и младшего Константина. Братья были не схожи между собой. Мефодий отличался спокойным нравом и склонностью к созерцанию, а Константин был порывист и деятелен, хотя и слаб здоровьем. Мефодий, пойдя по стопам отца, вступил в военную службу. Его честность и добросовестность обратили на себя внимание начальников, и вскоре Мефодий был назначен управителем одной из византийских областей, населенных славянами. На этой должности он провел десять лет, хорошо узнав за это время быт и нравы славян. Но суета мирской жизни была ему в тягость, и он, испросив разрешение, оставил службу и постригся в монахи в монастыре Полихрон на горе Олимп. Олимп — гора в Малой Азии на побережье Мраморного моря, один из главных центров византийского монашества, не путать с Олимпом греческих мифов. Там он предался чтению духовных книг и благочестивым размышлениям, полагая, что так в тишине и покое и пройдет вся его жизнь. Младший брат Мефодия Константин в это время по-прежнему жил с родителями и, как подобает юноше хорошего рода, проводил свои дни в развлечениях. Однажды он отправился на истребиную охоту, вышел в поле, выпустил ястреба, Но тут по воле Божьей налетел сильный ветер и унес ястреба неведомо куда. Константин, лишившись охотничьей птицы, впал в такое уныние, что два дня не ел хлеба. А потом подумал, такой и должна быть жизнь, на смену радости приходит печаль. И он решил отныне не предаваться пустым забавам, не думать о суетном, а посвятить свою жизнь постижению мудрости. Вскоре ему приснился сон, будто он должен избрать себе невесту среди прекрасных девушек Солуни. Чередой прошли перед ним красавицы, но лучшая всех была одна, сияющим ликом, украшенная золотом и жемчугами. Имя ей было София, что означает мудрость. Ее избрал юный Константин, навек обручившись с мудростью. Он затворился дома Я погрузился в чтение книг Григория Богослова. Григорий Богослов — знаменитый церковный деятель, теолог и писатель IV века. На стене Константин начертал крестное знамение и написал похвалу Григорию Богослову. «О, Григорий, телом человек, а душою ангел! Уста твои Бога прославляют и всю вселенную просвещают наставлением правой веры. также и меня прийми» преподающего к тебе с любовью и верой, и будь мне просветителем и учителем. Многое постиг юный Константин, читая Григория Богослова и уча на память его сочинений. Но иные рассуждения по глубине своей были ему непонятны, и Константин стал молить Бога, чтобы тот послал ему опытного наставника, который обучил бы его разным наукам и просветил бы его разум. И Бог услышал молитвы Константина. Всесильный Логофет, первый министр, феоктист, прознал о стремящемся к знаниям солунском юноше и вызвал его в Царьград, чтобы он стал товарищем по учению для юного цесаря Михаила, служа ему примером. Константин стал обучаться у лучших учителей грамматики и геометрии, философии и риторики, арифметики, астрономии, музыки и всем прочим наукам. Обладая природной остротой ума и прилежанием, он постиг их в таком совершенстве, как никто другой. Видя незаурядные способности Константина, ему прочили блестящую карьеру при цесарском дворе. Сам Логофед предлагал ему в жены свою крестницу. Но Константин сказал, Большой это дар для желающих его. Для меня же нет ничего выше учения. Было Константину в ту пору всего двадцать четыре года, но умудренные жизнью мужи склонялись перед его познаниями и называли его не иначе, как «Константин-философ».